Пройдя мимо лошади Хейварда и клячи псалмопевца, около которой уже примостился сосать молоко ребенок, он двинулся вдоль кустов и вскоре подошел к девушкам с нетерпением и некоторой тревогой, ожидавшим конца переговоров. Позади коры и алисы стоял индейц-скороход. Прислонившись к дереву, он бесстрастно встретил впившийся в него взгляд разведчика. Лицо индейцы выражало такую мрачную свирепость, что невольно внушало чувство страха. Удовлетворенный своим осмотром, Соколиный глаз отошел от краснокожего, остановился на мгновение, любуясь красотой девушек, и радостно ответил на улыбку и ласковый кивок Алисы. Затем подошел к лошади псалмопевца, кормивший своего же ребенка, с минуту смотрел на ее всадника, напрасно стараясь угадать, кто он, и, наконец, покачав головой, снова вернулся к Дункану. «Минг всегда остается Мингом, и ни Махоки, ни какое другое племя не изменит его», сказал он, занимая свое прежнее место. «Если бы вы были один и согласились отдать в жертву волкам вашего благородного коня, я в один час довел бы вас до форта Эдвард, потому что эта крепость находится всего на расстоянии часа пути отсюда. Но с вами женщины, для которых такой переход невозможен». «Почему?» «Правда, они устали, но могут проехать еще несколько миль». «Немыслимо», — повторил разведчик. «После того, как стемнеет, я и мили не прошел бы с этим скороходом, хотя бы за это мне обещали лучшее ружье во всех колониях». «Здесь в чаще скрываются иракезы, и ваш махок слишком хорошо знает, где прячутся они, чтобы я согласился пуститься с ним в путь». «Неужели?» — сказал Хейвард, наклоняясь вперед и понижая голос почти до шепота. «Сознаюсь. У меня тоже явились некоторые сомнения. Правда, я старался скрыть их и притворялся спокойным, но я делал это только для успокоения моих спутниц». «Потому-то я не позволил индейцу идти вперед, а заставил его следовать за нами». «С первого же взгляда видно, что это обманщик», — сказал охотник, притронувшись пальцем к носу в знак предостережения. «Вон этот вороватый минг прислонился к стволу молодого клёна. Там за кустами правая нога мошенника приходится на одной линии со стволом». Соколиный глаз многозначительно дотронулся до своего ружья. Я могу попасть в него между щиколоткой и коленом. И после этого он, по крайней мере, на месяц лишится возможности двигаться. Подойти ближе нельзя. Хитрая тварь заподозрит меня и кинется в кусты, как испуганный олень. Нет-нет, это не годится. Может быть, он ни в чем не виноват, и мне не хочется, чтобы вы ранили его. Хотя если бы я вполне удостоверился, что он предатель... «Ну, в этом нечего сомневаться. Иракес всегда готов изменить и обмануть», — сказал соколиный глаз. Говоря это, он вскинул ружье и навел его дуло на магуа. «Погодите», — остановил его Дункан, — «не стреляйте. Придумайте какой-нибудь другой способ от него избавиться. Хотя я имею основания предполагать, что негодяй обманул меня». Соколиный глаз отказался от намерения перебить ногу индейцу-скороходу. Он на минуту задумался, потом сделал рукой знак своим друзьям-магиканам, которые тотчас же подошли к нему. Все трое в полголоса заговорили на деловарском наречии. С серьезным выражением они сосредоточенно и тихо совещались о чем-то. Судя по движениям рук белого охотника, который часто указывал в сторону поднимавшегося над кустами молодого деревца, он, очевидно, говорил о предателе. Его товарищи скоро сообразили, чего он ждет от них, и, отложив свои ружья, исчезли в чаще. Один пошел направо, другой налево. Они прятались в чаще и скользили в кустах совершенно бесшумно. «Теперь вернитесь к вашим спутницам». Обращаясь к майору, сказал Соколиный Глаз. «И заговорите с индейцем. Магикане схватят его, не попортив даже раскраски». «Нет», — гордо ответил Дункан, — «я сам хочу его схватить». Но скажите, что сделаете вы, сидя на лошади, когда вашим противником окажется индейц, скользящий среди кустов?» «Я сойду с коня». А вы думаете, что, увидав, как вы освобождаете из стремени одну ногу, он будет терпеливо стоять и дожидаться, чтобы вы спрыгнули на землю? Всякий, кто вступает в эти леса и собирается иметь дело с туземцами, должен перенять обычаи индейцев, если желает удачи. Итак, вперед. Заговорите с этим злодеем и сделайте вид, будто вы считаете его верным другом. Хейвард согласился подчиниться, чувствуя сильное отвращение к делу, которое ему предстояло выполнить. Однако с каждой минутой в нем усиливалось сознание опасности, которое нависло над его спутницами из-за их доверчивости. Солнце село, и сгустившиеся тени придавали лесу мрачный вид. Очертания деревьев расплывались, и тьма ясно напоминала Дункану, что приближались часы, в которые дикари совершали свои самые кровавые деяния — деяния мести или вражды. Эти опасения заставили Хейварда расстаться с соколиным глазом. Разведчик немедленно завязал очень оживленный и громкий разговор с певцом, который так бесцеремонно присоединился с утра к маленькому обществу. Проезжая мимо девушек, Дункан бросил им несколько ободряющих слов — и с удовольствием заметил, что они бодры, несмотря на усталость, и что остановка не встревожила их. Сказав Кори и Алисе, что ему нужно переговорить с индейцем о дальнейшей дороге, Хейвард пришпорил своего коня и снова натянул поводья, когда благородное животное очутилось в нескольких ярдах от магуа, все еще стоявшего подле дерева. «Вот магуа! Ты сам видишь?» — начал Хейвард, стараясь говорить спокойным и дружеским тоном. Наступает ночь, а до форта Уильям Генри не ближе, чем было, когда на восходе солнца мы выходили из лагеря генерала Веба. «Ты сбился с дороги, да и я оплошал». К счастью, мы столкнулись с охотником. Слышишь, он разговаривает с певцом. С охотником, который хорошо знает все оленьи тропы, все дорожки глухого леса, и обещает проводить нас в такое место, где мы в безопасности отдохнем до следующего утра».